Послесловие. Обычно в послесловии рассказывают о книге, и в этот раз мне есть чем поделиться. Спортивные лагеря, сборы и соревнования — то, что присутствовало в моей жизни больше 12 лет. Логично было об этом написать, ведь так? Не совсем. Идея написать о летнем лагере была со мной долгие годы, но я все не могла решиться. У меня даже накопился огромный файл с вариантами развития событий в спортивном лагере, и в итоге мог получиться вообще мрачнейший триллер. Или файл так и остался бы в моем ноутбуке, если бы... Если бы не мой замечательный редактор Виктория. Без нее эта книга бы точно не случилась. Она, наверное, сама удивится, прочитав это, но вот так редакторы могут влиять на авторов и их творчество. Спасибо за это. Спасибо крутой Аллен Мин за обложку. Спасибо No Sugar за возможность подержать особенную для меня книгу в руках. Дальше будут самые личные спасибо, но... Спасибо родителям за то, что отдали меня когда-то в спорт и уделяли этому столько времени, водили меня на ежедневные тренировки, возили на соревнования, встречали со сборов. Спасибо маме, которая накрывала для меня настоящий новогодний стол после каждых сборов. Да, я набирала чёртовы килограммы, но каким же это было счастьем поесть после месяца на гречке. Спасибо тренерам. И ещё раз, с ними пройден особенный путь от любви до ненависти и обратно, но это был хороший путь. Спасибо всем тем, кто дослушал до конца. Спасибо всем тем, кого книга вдохновит заняться спортом или узнать о спортивной гимнастике больше. Она интересна не меньше хоккея. Уверяю. С любовью, Лада Шведова.